10. Плюсы большой семьи или как поддержка родных помогла молодым родителям достойно исполнить свою роль. Перу. Ричард Носер Гастанета, 50 лет. Его дочери Химене уже 31 год. Работает в службе доставки веганской еды La Vegan House. Играет психоделический рок в группе «Матус». С Ричардом мы познакомились, когда я открыл для себя перуанскую группу «Дон Хуан Матус» название которой со временем сократилось до лаконичного «Матус». Эта команда началась с желания трех приятелей записать несколько песен в духе психодерического рока образца 60-х, а к 2022 году записала пять полноформатных альбомов и получила признание в андеграундных кругах. Название группы было выбрано не от большой любви к учению Дона Хуана, но в связи с тесным отношением этого мистического образа к контркультуре сыгравший определяющее значение в формировании вкусов участников «Матус». Сегодня активность «Матус» понижена, хотя в обозримом будущем маячит выход их нового альбома «Эспехис Моздос» — «Миражи 2». Ричард одним из первых вызвался помочь мне с этой книгой и оперативно ответил на все вопросы. В некотором смысле его история может показаться обычной, но, на мой взгляд, она заслуживает внимания. Ричард вообще производит впечатление человека подвижного, который легко берется за свое дело и выполняет его честно, с самоотдачей. Можно сказать, что Ричард привык к свободной жизни, и хотя большую часть своей карьеры он был фотографом-фрилансером, несколько лет назад он решил попытать удачу в агентстве по недвижимости «Лойл Крик», которым владеет его приятель, но долго там не проработал. А в итоге уже третий год он живет в Оксапампе, что в центральных джунглях Перу. Ричард помнит о своих родителях не так много, и вы поймете почему. Безусловно, отношения в семье не могут не повлиять на ребенка, поэтому кто знает, как бы все обернулось, если бы небольшая семья отца Ричарда. Они никогда не были женаты. Мои воспоминания об отце в первые годы моей жизни очень расплывчаты. Мама умерла, когда мне было семь, и я воспитывался в ее семье. Мамины бабушка и прабабушка всегда были рядом. Вскоре после смерти матери в моей жизни появился отец и его семья. У меня быстро сложились доверительные отношения с моим новым дедом. Он заполнил пустоту в моей душе и играл важную роль в моей жизни, потому что другой заметной мужской фигуры в моем детстве не было, ну, кроме разве что дяди Хорхе. Он навещал нас время от времени, но даже этого было достаточно, чтобы он занял заметное место в моей памяти». Отец никоим образом не мог стать для меня примером. Отец Ричарда просто практически отсутствовал в жизни сына. Они не виделись около 23 лет и пока нет оснований считать, что что-то изменится. Этот человек имеет набор серьезных плохих привычек — кокаин, алкоголь, азартные игры — и едва ли по своей воле откажется от них. Ричард, впрочем, припоминает один приятный эпизод, связанный с отцом. Тот как-то раз забрал его после школьного матча по футболу. Парню тогда было 10 лет, и он был весьма посредственным вратарем, так что присутствие отца здорово подняло его дух. «В прошлом году посредством моей подруги, которая недавно умерла, я встретился с парнем. Ему нет еще и 30 Короче, она случайно познакомилась с ним здесь, в Аксакампе. Он тоже сюда переехал какое-то время назад». Так вот, когда я его встретил, он уже знал мою фамилию и спросил, не знаю ли я Анаис и Андреа Носор, это мои двоюродные сестры. Оказалось, что он учился вместе с Анаис. Словом, мы быстро подружились, начали общаться, слушали музыку, ходили в бар. И как-то раз он обмолвился, что я напоминаю ему отца. Через несколько месяцев он поехал навестить своих родителей и рассказал обо мне своему отцу. А тот, в свою очередь, связался со мной через интернет и рассказал, что у него были романтические отношения с моей матерью в 70-х. Он прислал мне ее фотографии. Я их раньше не видел и узнал ее с новой стороны, ведь я никогда толком не знал ее. Мы встретились с отцом моего приятеля год назад в Лиме и долго говорили. Вдобавок выяснилось, что его жена была моей соседкой долгие годы и, кроме того, сводной сестрой Манола, гитариста Матус. Если коротко, этот мужчина, отец моего приятеля, думает, что я его сын, и на то есть причины». Мы хотели сделать тест ДНК, но из-за эпидемии этого не случилось. Будем надеяться, все со временем сложится. Но вернемся к детству Ричарда. Ричард прожил большую часть жизни в Лиме, столице Перу. Там же он встретил раксану Рочи, мать Химены. Ему было всего 20, и он определенно не был готов к появлению ребенка. Особого беспокойства он, впрочем, не испытывал, так как у него были дом, работа и всесторонняя поддержка двоюродной бабушки Терезы, которая в то время была обеспечена и наслаждалась финансовой независимостью. Такая обстановка не могла не вселять уверенность в завтрашнем дне, и молодой отец знал, что его дочь не будет ни в чем нуждаться. Так оно и было с самого начала. Химена родилась путем кесарево сечения в частной клинике, хозяином которой был старый друг тещи Ричарда. Сам Ричард провел время операции в комнате ожидания, и, к его удивлению, там встретил своего отца, внезапно прибывшего с букетом цветов. Помощь родственников была очень кстати, так как правительство в то время не обеспечивало какую-то особую финансовую или социальную поддержку молодым отцам. Тем более Ричард в те годы занимался, по его словам, шпионажем для психологического отдела одного известного банка. Звучит таинственно, однако это легально. Это была любопытная работенка, заключавшаяся в том, что он снимал и клал деньги на счет в разных отделениях и оценивал работу кассиров. Каждую неделю он составлял отчеты о своей работе, за что и получал деньги. Работа странная, но она не требовала много времени. 4-5 часов в день и все оставшееся время в твоем распоряжении». Дочери Ричарда было почти три в 1995-м, когда между Перу и Эквадором произошло несколько боевых столкновений. Как часто бывает, стороны боролись за спорные территории на границе. С точки зрения правительства Эквадора, несправедливо отданы Перу после войны 1941-го. Каждая из сторон потеряла менее 100 человек. Менее чем за полтора месяца конфликт был прекращен, но напряженность сохранялась до 1998 -го. Перу постепенно выбиралась из экономического кризиса, вызванного политикой правительства в 80-х, и эта война, получившая название «Война Альто-Синепо», не сильно сказалась на экономике. Плюс семья Ричарда была финансово обеспечена, так что никаких форс-мажоров в первые годы жизни дочери не было. Ричард вспоминает, что период этого конфликта прошел для него спокойно. Вообще каких-то страхов или беспокойства он тогда не испытывал. «Начнем с того, что я не робкого десятка. Но я помню, что не слабо перепугался, когда я вернулся с работы, а дочку увезли в больницу из-за очень высокой температуры. Тогда я сильно струхнул. Вообще, если честно, я не сильно участвовал в домашних делах. Сменил, конечно, пару подгузников. Мы никогда не спорили об этом, не делили обязанности». Но я все равно был рядом, когда был нужен. Ричард расстался с матерью Химены, когда дочери было всего четыре. Пара пыталась сохранить отношения, и через какое-то время после расставания они начали встречаться снова. Но этого хватило ненадолго. Впрочем, разошлись мирно. У каждого на тот момент были новые партнеры. Ричард считает, что одной из причин сохранения доверительных отношений с дочерью было то, что они постоянно виделись и долгое время жили недалеко друг от друга. Сейчас, когда Химена уже взрослая, Ричард замечает, что их общение с дочерью закономерно изменилось. «Теперь я, конечно, не чувствую той же ответственности. Она уже давно сама отвечает за свои поступки, но это не значит, что я отказываю ей в поддержке, в том числе финансовой или просто советом, если она нуждается в нем». Мы сохранили доверительные отношения до сих пор. чита Читаноссор никогда не оставалась один на один со своими проблемами. Когда Ричард и Рочи поженились, он жил в большом доме, и они переехали в большую, хорошо обставленную комнату под крышей с ванной. Когда Роксана забеременела, они переехали на второй этаж и поселились в комнате, в которой прошло детство Ричарда. Двоюродная тетя и ее родня всячески помогали паре. В общем-то, они все жили под одной крышей около года. А Химена была тихой девочкой и отлично спала по ночам. Чудо, а не ребенок. Плюс Ричард был не особо загружен на работе, поэтому у него было достаточно свободного времени, чтобы не чувствовать себя не в своей тарелке после рождения дочери. Хотя для многих молодых семей первые месяцы с ребенком становятся серьезным испытанием отношений на прочность, Носсер пережили этот период без потерь. Неожиданное родительство не навредило их отношениям. Ричард считает, что именно помощь родственников и материальная обеспеченность сыграли в этом свою роль. Тем не менее, он изменил своим привычкам. Перестал гулять по ночам, посещать концерты и бары, социальная жизнь заметно просела. Сам он относился к этому спокойно. Конечно, я был молод, в каком-то смысле дик, но все было в порядке. Просто изменился сценарий, это было что-то новое, к чему я относился с любопытством и доброжелательно. К тому же я не изменял своим увлечением и, например, все так же слушал музыку. Со временем я познакомил дочь с самыми разными группами, не только тяжелыми. Она всегда знала, что я тоже пишу музыку, но она никогда не была на концерте Матус, ведь это изначально был студийный проект. Но дочь была на наших репетициях, она фотографировала группу и даже записала несколько видео. Когда Ричард обмолвился о госпитализации Химены, которая, к счастью, оказалась недолгой, разговор сам собой пришел к обсуждению организации здравоохранения в Перу. И медицину, и систему образования заодно Ричард охарактеризовал одним словом «паршивые». «В 2003-м я слег с аритмией. Меня положили в ближайшую больницу по месту проживания. Это была большая ошибка. Меня оставили в приемном покое, долго никто не появлялся». Какое-то время спустя меня облепили электродами и велели ждать кардиолога, но я его так и не увидел. После 14 или 15 часов ожидания я выбрался оттуда и добрался до частной клиники, где все необходимые процедуры выполнили за 20 минут. Со школы были проблемы другого рода. Ричард помогал Химине с уроками, когда была нужна помощь, но изначально он был не согласен с выбором учебного заведения — религиозной школой. Просто мама Химена и теща учились там же. Именно таким и было их объяснение. Мол, это традиция или что-то там такое же глупое. В итоге они поняли, что я был прав. Химена возненавидела это место и попросила перевести ее. Поэтому закончила обучение уже в другой школе. Учеба в колледже ее никогда не привлекала. Она всегда проявляла художественные наклонности, артистизм. И она посещала занятия, которые помогли ей раскрыть эти навыки. В общем-то, смена школы никак не повлияла на развитие этих талантов потому что Химена демонстрировала их с рождения. Мы ведь познакомились с ее матерью в Институте рекламы и графического дизайна. Каждый из нас обладал навыками работы с графикой, мы оба компетентны в этой области, и то, что дочь унаследовала наши таланты, очевидно. Мы всегда поощряли ее увлечение искусством, и я думаю, что мы проделали хорошую работу». В 1996-м Ричард ненадолго разлучился с семьей. Его жена получила роль в своей первой мыльной опере а съемки проходили на берегу зарива Паракас. Мыльная опера – дело затяжное, поэтому Рочи провела там с Хименой несколько месяцев. Когда дочь выросла, стала самостоятельной, у Ричарда появилось свободное время подумать о своем месте, и он понял, что Лима – не его город. Последние 10 лет он часто путешествовал, предпринимая попытки переехать в другой город. Так он и оказался в Оксапампе. Ричард и Химена давно живут каждый своей жизнью. И кажется, что он говорит о своем опыте отцовства даже отстраненно. Однако это просто видимость, трезвый взгляд на жизнь. «Я не думаю, что, становясь родителем, ты по умолчанию становишься лучше, как человек. Этот вопрос касается человека как личности в целом. Вот у моего папаши было пять или шесть детей, никого из них я не знаю, кроме сводной сестры. Едва ли с кем-то из них он обходился лучше, чем со мной». Для своей дочери я стараюсь быть не просто отцом, но безусловным другом. Пусть она сама принимает решения, я уважаю их. Если она попросит совета, я дам его. Несомненно, многое можно было сделать лучше, но нет смысла оглядываться назад. Наградой мне служит то, что я вижу, каким удивительным человеком выросла моя дочь». С начала карантина, достаточно жестко организованного в Перу, Ричард не видел Химену. Карантин был объявлен, когда Ричард гостил в Лиме с подругой. Они как раз остановились в отеле. Она успела вовремя взять билеты на самолет и вернулась домой. Но Ричард не смог вернуться в Оксапампу, потому что местные перелеты были закрыты аккурат за сутки до этого, а билеты на автобус взять было просто невозможно. Все пути домой были перекрыты. Несколько месяцев карантина он провел у своей двоюродной бабушки 93-х лет. На удачу Ричарда бабушка нашла, где его разместить. Химена же провела карантин в безопасности с матерью и сводной сестрой. Так что единственной заботой Ричарда было не подцепить вирус и не заразить бабушку. «Сначала это было некомфортно, но через несколько недель я свыкся с обстоятельствами. Большим стрессом была постоянная стирка после похода в магазин или банк той немногочисленной одежды, которая у меня была с собой. Я ведь планировал провести в Лиме неделю, а не несколько месяцев. Полагаю, мои меры безопасности были избыточны. Но я боялся за здоровье бабули, которая была очень уязвима ввиду ее почтенного возраста. А так жаловаться не приходится. Я часами сидел в телефоне, смотрел видео на YouTube, слушал музыку, читал и писал. Мне очень не хватало музыкальных инструментов под рукой, и я не мог все это время записывать свои музыкальные идеи. Ну и все же в наушниках с телефона слушать музыку тоже сомнительное удовольствие.